Глава 25. 19 сентября 2022 года. «Тоня! Он приехал туда с Борисом! Ты можешь себе представить, как я испугалась!» Тоня с Женей сидели в кафе, приходили в себя после всего, что успели пережить за этот долгий, наполненный драматическими событиями день. За окном сверкала огнями Москва. Похолодание сменилось теплом. Самое время было прогуляться по вечернему городу или просто посидеть в кафе, отдохнуть. Тоня сжалась. Она так боялась, что Женя знает, кто отправил в дом пожаровых Лугового, а ведь это сделала она, Тоня, самая близкая Женина подруга. Разве она могла поступить иначе? Ведь Женьке, этой отчаянной и бесстрашной девчонке, грозила реальная опасность. И осознала Тоня это после того, как сама пережила не самые приятные минуты своей жизни, встречаясь с зэком Киселевым, Но ей было проще, совсем рядом находился Ребров. А вот Женя была там, в доме Пожаровых, совсем одна. «Согласись, твой Борис все же не так страшен, как Пожаров». «Но как они узнали?» Женя задумалась, ложечка с кусочком крема с вишенкой повисла в воздухе. Думая, луговой еще вчера вечером принял решение задержать Пожарова. Уже тот факт, что пожаров это и есть сторожев, указывал на то, что он вполне мог быть причастен к смерти своей старой знакомой, которая, не забывай, тоже сменила имя. Ладно, что теперь мы имеем? Тоню отпустила. Слава богу, ее не заподозрили: Ты хочешь восстановить полностью картину преступления? По-моему, все понятно. «Ты же сама рассказала мне, каким образом Ольга с помощью своего названного брата Олега Сторожева, он же Пожаров, решил отомстить Максу за то, что он изменял ей». Здесь вроде бы все ясно. План, конечно, идиотский, но сработал же. Макс чуть не посидел в результате всех переживаний. Его чуть не посадили за убийство Анны Савкиной. Да его чуть кондрашка не хватило, когда он увидел свою жену, выдававшую себя за жену Пожарова. В принципе, месть, я бы сказала, удалась. Но она точно не знала про это убийство. Может, и до сих пор и не знает. Она же мертвецки пьяна. Когда приехали луговой с Борисом, она крепко спала, так что допросить ее можно будет только утром. А когда она узнает, ты представляешь, что она испытает? Одно дело — подстроить нападение на Варвару, напугать Макса. А совсем другое — втянуть его в историю с убийством. Зачем он убивал Савкину в доме Макса? Как зачем? Чтобы подставить его. Разве недостаточно было напугать его исчезновением жены? Дело не в этом. Думаю, он давно уже планировал убийство Савкиной, женщины, которую он когда-то любил, и которая свалила на него убийство проценщицы. Он же за нее отсидел. Это же понятно. Но почему ждал так долго? Целых 15 лет. Во-первых, Она сменила имя и фамилию. Думаю, он искал ее все это время, но никак не мог найти. И тут вдруг она попалась ему на глаза. Знаешь, я не удивлюсь, если он увидел ее фотографию на обложке или на страницах журнала по недвижимости. Может, летел на самолете, а там, знаешь, сама иногда можно найти журналы по недвижимости. Вот он от ничего делать или стал такой журнал, и вдруг увидел знакомое лицо. Так часто бывает. Увидел и начал искать. Нашёл и понял, что у нее то все хорошо. Вполне возможно, что она после того, как убила Васильеву, забрала из ее дома все ценное — драгоценности, к примеру, деньги — и начала новую жизнь. Устроилась на хорошую работу, стала зарабатывать, квартиру купила. Вполне возможно, что Олег узнал, что у Нади и в личной жизни все не так уж и плохо, что есть мужчина, с которым ей хорошо а вот сам он потерял целых семь лет своей жизни отсидел за нее как ты думаешь он мог ее вот так запросто простить и не думать о ней не знаю да она же хладнокровная убийца ты можешь представить себе, что она убила человека женщину, которая от всего сердца помогала ей поддерживала ее ведь это васильева вряд ли мыло окно, когда надя столкнула ее, думая что надя решившись на убийство Сама открыла окно, сказала Типа, надо бы впустить свежего воздуха, каким-то образом подманила несчастную женщину к окну, может, показать что-то во дворе или на дереве. Та подошла, и тогда Финягина со всей силы схватила ее и подняла, подсадила на подоконник. Это какая же сила у нее была? Да, она ее ненавидела, завидовала ей. Это чувство подхлестывало ее. Может, как раз в это время раздался звонок, пришёл Олег Сторожев, стоял за дверью. И вот Финягина хватает женщину за ноги, и та падает. Летит и разбивается об асфальт. Она даже крикнуть не успела. Может, тоже была в шоке. «Тоня! бр! Всё, она убила Васильеву. Открывает дверь Сторожеву и с криком «Зачем ты это сделал?» набрасывается на него. Тот ничего не понимает, моргает, он в шоке. А соседи-то слышат эти крики. Может, они потом и стали свидетелями. Может, Финягина никого и не подкупала. Они сами сказали, что слышали, как Сторожев сбросил соседку. Думаю, что после этого Сторожев убежал, возможно, ударил Финягину, обозвал ее последними словами. Это я к тому, что у нее потом, после того, как Васильева уже умерла, имелась возможность ограбить ее. Думаю, соседи, находящиеся в шоке, сами вызвали милицию. Всё ценное Финегина смогла сложить в пакет, мешок, сумку и спрятать где-нибудь в подъезде, чтобы потом забрать. Она могла сначала напоить Васильеву снотворным, ограбить, все вынести, потом вернуться и убить ее. Да, и такое могло быть. Но факт остается фактом. Это она, а не Олег Сторожев, убила Васильеву. Потом довела дело до конца, то есть дождалась суда, пока Сторожева посадят. Ей не обязательно было ждать суда. Возможно, там все показалось следователю ясным, и суд... Между прочим, какой-нибудь дежурный адвокат мог подсказать Сторожеву, что лучше ему признать вину, тогда и срок скостят. Вполне такое могло быть. Так чаще всего и бывает. Или вообще обещал, что его выпустят в зале суда. Может, открылись какие-то новые обстоятельства смерти женщины. Может, адвокат был такой ушлый, что вполне мог доказать, что Васильева сама выпала из окна. Хотя это вряд ли. Правду знал только Сторожев. То есть Пожаров. Знаешь, иногда мне кажется, что мы имеем дело с двумя мужиками — Пожаровым и Сторожевым. И двумя женщинами — Савкиной и Финягиной. Вот-вот. Тоня. А ведь Боровой ему не простит, когда узнает, что он втянул в свои кровавые разборки его сестру. Сторожев мог бы расправиться со своей Надей где-нибудь в другом месте, а теперь поди докажи, что это не Ольга была сообщницей Пожарова. Но он, очевидно, полагал, что это будет идеальная подстава Макса Шахлевича, и что Макс после того, как убил свою жену, по какой-то никому неизвестной причине убил и Савкину. И пусть, мол, следователи ищут мотивы. «Так ведь и искали». С самого начала искали, что может связывать Макса с этой Савкиной. Господи, как же все закрутили. Жили бы себе спокойно, варили сыр. А ты здорово придумала про эту мелодию. Говоришь, Ольга решила, будто это звучит телефон Сторожева? Ты бы видела ее реакцию. Да только ради этого можно было навестить ее. Сразу стало ясно, что этот блюз для него многое значит. Возможно, тогда, 15 лет тому назад, Он слушал эту музыку вместе со своей Надей, может, танцевал с ней, любил ее и убивал ее под эту музыку. Надо же, какой романтик. Да она ему всю жизнь сломала. Думаю, поэтому он все это время жил один, вернее, с Ольгой, и все свои силы, всю свою энергию и способности направил на бизнес. «Боровой через месяц выйдет, да?» Так сказал Киселёв. «Да». «Так, может, Сторожев поэтому и сбежал? Понял, что втянул в эту историю ту, которую должен был защищать? Испугался и сбежал? Его ищут? Может, и а может, сидит где-нибудь в кабаке и пьет. Еще мудрился, может, неосознанно подставить и самого Борового? Ведь это пила Джигли. Кто подсказал ему эту идею? Кто такой пилой убил своих родственников? Боровой убил». Между прочим, я потом сама читала про эту пилу, смотрела видео, где люди, которые учат туристов выживать в лесу, на самом деле пилили этой джигли довольно толстые ветки за 15 минут. И пилу-то настоящую носить с собой не надо. Эту джигли спокойно можно таскать в кармане. Но да, или дерево попилить, или голову отрезать. Жуть. Ну что, моя дорогая, убийцу мы вычислили, а уж как его будут ловить, не наше дело. «Макс на свободе. Правда, Варвару потерял?» «Потерял. Луговой теперь все сделает, чтобы она осталась с ним. Но главное, что весь этот кошмар для него закончился». «Нет, ну надо же! Жила на два дома. Какие-то болезни себе придумывала, санатории-профилактории, чтобы время от времени поддерживать Пожарова и жить в его доме». «Да, по сути, это и её дом. Наверное, когда страдала из-за измены Макса, пряталась у Пожарова, чтобы раны залезать, жаловалась ему на жизнь, на Макса. И так было до тех пор, пока не созрел план мести. «Как ты думаешь, Боровой простит его, защитит, спрячет?» «Кто знает». Женя вздохнула, почувствовав, что теряет интерес к этому делу. «Я устала», — сказала она Тони, «но домой все равно не поеду, я так и сказала Борису». А он? Боялась тебя спросить. Сказал, чтобы я была кужину. Приказал, понимаешь? Я не могу так тонечко. Он не любит меня. Вообще не знаю, как он ко мне относится. Может он заботится не обо мне, а о ребенке? Женя, я давно хотела тебе сказать. Постарайся понять Бориса. Просто он не умеет любить по-другому. Он такой, какой есть. И ты, когда замуж за него выходила, знала, что это за человек. Может, и грубоватый, но он мужчина. Мужчина!» Женя замерла, обняла живот и теперь сидела молча, улыбаясь. «Он так шевелится. Я прямо чувствую его. Знаешь, это такое удивительное чувство». «Знаю», — Тоня положила ей руку на плечо. «Хватит валять дурака и возвращайся домой, а я поеду к себе». Вам надо побыть вдвоем. Вот увидишь, когда вернешься, он так на тебя посмотрит, так обнимет, так поцелует, что ты забудешь все свои обиды.